12 декабря, 30 ноября 1854 года. Париж. Квартира Ежи Моровецкого. Игнации Качковский. Польша молодая. Ежи, повторяю еще раз, что нам предстоит сделать. Я буду вновь изображать торговца цветами, ухода в театр лирик на бульваре Дю Тампль. Вы же будете стоять с букетом с другой стороны от входа в театр и делать вид, что дожидаясь, когда начнут пускать людей в фойе, как мы уже не раз и делали. Тем более, что уже не раз постоянные зрители видели, как я преподношу цветы Марии Кабель, которая, кстати, весьма неплохо поет. Как только подъедет Наполеончик, сначала стреляйте вы, потом, если вы не попали, я». Нет, ты стреляешь сразу после того, как услышишь мой выстрел, после чего мы оба делаем еще по два выстрела сквозь дым, а затем уходим. Я через пассаж с левого театра, ты справа. У выхода из пассажей на Рю Амело нас будет ждать Лукаш с лошадьми. Далее уходим через зарю Рампон, как мы уже репетировали. Понятно. Значит, лошадей бросаем на. Рютерной и проходим через тамошние дворы до пассажа Бесле и далее на квартиру Вечорика, по дороге отделавшись от накладной растительности. Именно так. А вы не боитесь, что нас все же смогут узнать? Ведь вы уже несколько раз были в театре, а я уже неделю продаю у входа цветы с бородой и бакенбардами. Ой, не смеши. Но даже если узнают... Никому неизвестно, кто мы такие на самом деле. Тем более, что нас уже ночью не будет в городе. Понятно. Конечно, Ежи не может знать, что ни он, ни Лукаш Вечерек эту ночь уже не увидят. Из квартиры на рю де я уйду один. Жалко, конечно, ребят, но они отдадут своей жизни за вольную польшу Так что у меня нет никаких угрызений совести». — Конечно, придется работать ножом. Выстрелы народ может услышать. Но я пошлю вечерок за водой, прирежу ежи, а затем займусь хозяином квартиры. — Не впервой. Я тщательно перезарядил оба револьвера Лефаше. Конечно, я предпочитаю винтовку, но стрелять пришлось бы из окна какой-нибудь квартиры. Невероятность промаха имелась. А мне нужно было действовать наверняка. Именно поэтому я решил воспользоваться этими игрушками. Тем более, что новейшая модель, которую каким-то чудом удалось купить Лукашу, отличалась удивительной для револьвера точностью и надежностью. Один я отдал ежи, другой оставил себе. Затем я занялся стволом кольта. Он, конечно, похуже будет, но, как говорится, береженого Бог пережет. Кто знает... Вдруг мне придется отстреливаться по дороге на Рю-де-Замандье. Проверь их, Я засунул их в кобуры, пришитые к подкладке моего плаща. Ноз же был в ножнах, пришитых к подкладке левого рукава. Еже пока незачем знать о его существовании. Далее я тщательно наклеил бороду, усы и бакенбарды. Затем критическим взглядом осмотрел себя в зеркало. Не отличишь от настоящих. Потом надел новую рубашку, завязал бабочку, натянул поверх всего этого фраг, а затем накинул плащ. Еще раз посмотрел в зеркало, не были видны ни стволы, ни нож. Я проследил, чтобы ежи оделся так, как это положено торговцу с цветами у театра. Чуть лучше, чем обычный уличный продавец. Все-таки публика сюда приходит элегантно. Но все же торговец с цветами... Должен выглядеть по простонародному. В первый наш прогон он натянул на себя весьма недешевую обувь. Хорошо, что я вовремя это заметил, а то в нем сразу же распознали выряженного Повязав шарф таким манером, чтобы моего лица почти не было видно, я, не спеша, спустился по лестнице и отправился к месту, где должно было все произойти. Променатный завершился в одном из кафе в сотне метров от театра. Там, попивая весьма неплохой кофе, я наблюдал, как продавцы цветов собирались у входа в театр. Конечно, нам повезло. Наши английские друзья сумели все устроить так, что один из торговцев за неплохие деньги вспомнил, что у него, оказывается, есть старая мать в Пуатье, которая вдруг страстно возжелала увидеть сына. И передал на время свою терешку некоему Мсье Моррису. Именно так ему представили ежи. Иначе, конечно, его бы просто прогнали бы от театра. В четыре часа я оплатил счет и нетерпеливо направился ко входу в театр. Купив цветы не у ежи, а у какой-то бойкой девицы, со скучающим видом расположился чуть в стороне от входа, и начал глазеть на кокетливых девушек, совершавших променад по бульвару. Погода была холодной, но солнечной, и парижанки пользовались случаем, чтобы и себя показать, и поглазеть на других. И вот, наконец, на перекрестке рю вьей и бульвара дю показался кортеж так называемого императора. Точнее, там и было-то всего лишь четверо. Сам Наполеончик. Какой-то белобрысый человек в артикулярном платье и чуть подаль двое гвардейцев, которые, подкручивая усы, больше поглядывали на дам, чем наблюдали за императором. Я делал вид, что занимаюсь тем же самым, но боковым зрением следил за кортежем. И когда они подъехали ко входу, один из гвардейцев спешился, чтобы купить цветы для императора. В этот самый момент я выхватил лефаше и сделал первый выстрел. А менее чем половину секунды позже послышался второй из револьвера «Ежи».